Огонь. Рядом зацвикали пули. Бок Максима обожгло. Благо стрелявший сталкер сразу затих. Похоже, его тоже зацепило. Ребята без бесцеремонно оттолкнули командира и двинулись на зачистку, а он посмотрел на свой бок. Там кровила свежая рана. К нему подбежал биолог. Давай, я смотрю, парни сами справятся. Давай! вздохнул Макс. Биолог быстро обработал рану, заявив, что это царапина. Тем временем парни осмотрели Пангалс. Подошел один охранник. Все чисто. Что будем делать? Собираем все, что можем унести, и дерем когти, ответил Максим. В первую очередь берем оружие, боеприпасы и медицину. Понял. В следующие полчаса сталкеры с охранниками мародерничали. Бизон умудрился найти какую-то тачку, что позволило утащить еще больше полезных вещей. Все это время снаружи довольно активно стреляли. При этом была странность. Никто не пытался отбить Пакгауз, хотя Макс постоянно ждал контратаки. Когда сборы были закончены, биолог кинул в дальнюю часть помещения зажигалку, точнее, подожженную тряпку, и мужики по очереди ломанулись на прорыв. Стороже все было так же, как и до того. Нападающие отсекали огнем обороняющихся, хотя сталкеры Снуфа они сильно хотели рваться на прорыв к занятому Пакгаузу. Что-то в этом было странное. Ну, а сильно думать было некогда. Теперь главное убежать. Желательно без особых потерь. Собственно, до ближайшего укрытия набежали без проблем. Снуфовские были заняты перестрелкой и, похоже, даже не заметили сталкеров с поклажей. Передохнув несколько секунд, Маг запустил в воздух красную ракету, что означало отступление. После чего группа двинулась дальше. Пока не сильно быстро, так как тачку пока не бросали. Благо, опять же, по непонятной причине их никто не пытался преследовать. Через час они ждали остальные группы в условленном месте. Сначала пришла группа, которая была в качестве запасной, и вообще должна была прикрывать в случае чего. У них было все в порядке, что вполне логично. Они даже стрелять не начали. Потом пришли бойцы группы С. Тут уже было хуже. Самого Сая ранило в ногу. Еще один охранник погиб. Дальше всего шла третья группа, которой командовал старший охранник. «Митрич, вот им повезло меньше. У них было сразу три легкораненных и двое убитых. Один охранник и геолог с красивым позывным «королевич». Конечно, погибших было до ужаса жалко, но в целом нападение прошло удачно. Скорбеть долго не стали, времени не было. Сталкеры и охрана разобрали скарб из тачки, но и уже висевших на мужиках мешки с оружием и другими полезными вещами перебрали, разложив на всех бойцов. После чего пошли в сторону базы геологов». Возле потушенного погаза стоял снов. Сильно здание не пострадало, но пара помещений выгорела, плюс нападавшие что-то унесли. Кто и зачем напал, было пока загадкой. Хотя зачем, вроде прояснилось, хотели пограбить. Только вот какая падла сдала информацию об отсутствии основных сил на базе? Это был еще один открытый вопрос. Но ничего, с этим мы тоже разберемся. К командиру подошел один из бойцов. «Я видел зеленого, когда они уходили». «В натуре?» – спросил снов. «Но точно не скажу, сам понимаю, что расстояние было порядочное, да и под обстрелом недорассматриваний. Но, кажется, это был он. Нужно будет подумать на эту тему. Спасибо. И за бой спасибо. Вы молодцы». «Ну а что нам надо было делать?» – улыбнулся боец. Боевик повернулся и пошел помогать разбираться с последствиями нападения. А вот снова остался думать. Если это был зеленый, то получается, что у парнишки зубы появились. С другой стороны, откуда он взял столько бойцов? Даже по скромным подсчетам по ним шмаляли человек 30, не меньше. Это довольно крупный отряд, который сходу не соберешь. Есть, конечно, вариант, что зеленый кому-то примкнул. Только вопрос «кому?». Тут со стороны развалин показался Мигели и замахал руками, подзывая командира. Снов направился к нему, там явно что-то нашли. «Ну, чего там?» — поинтересовался Снов. «Труп», — ответил Мигель. «Судя по форме, это охрана геологов». «Точно?» «Ну, в нашивке можно любые наляпать». «Но похоже, что оттуда парни были». «Еще интереснее», — протянул Снов. «Вы продолжайте смотреть точки, может, еще чего найдете». И бойцы нашли еще один труп на этот раз точно принадлежащим геологам. Что Сновфа сильно не порадовало. Получалось, что налет был местью за то нападение на умников. С одной стороны, тогда все сходилось, и нападение, и зеленый, и количество стволов. С другой стороны, умники никогда не встревали в разборки, а если встряли, это значило, что они чего-то задумали. Вопросов у Снуфа было больше, чем ответов, и он решил отложить раздумья, взявшись помогать бойцам разбирать завалы в Пангаузе. Вечером того же дня Семёнов сидел в кубрике вместе с Кошаком и Сильвером. Он уже рассказал, что нападение было на Снуфа, и, похоже, наехали на него. Скорее всего, какие-то ребята из больничной группировки, которая вроде то ли зелёным собрана, то ли каким-то мариком. Если первый был военным знаком, особенно Семенову, который уже сталкивался с ним в бою, то о втором ничего не было известно. «Вот такие вот новости». Семенов вытянул ноги и отхлебнул кофе из кружки. «Так, так...» Задумчиво сказал кошак. «Значит, у нас тут новая группировка обрисовалась». «Похоже, что так». Семенова этот факт сильно не тревожил. Его дело маленькое, он информацию добыл. «И что будем решать?» Задал наводящий вопрос Сильвер. «Да ничего», — ответил кошак. «Если это реально зеленый...» Стоит подождать глиста. У него к этому сталкеру какой-то интерес был. А там, как начальство скажет, так и будем делать. Скажет гасить, значит гасить. Скажет дружить, значит дружить. Не будет зеленый с нами дружить. Сказал Семенов после чего встал и пошел в кабинет, где размещались его бойцы. Сталкеры зеленого выходили из луг, загруженные по максимуму. Помимо забранных вещей у Снофа, а там в основном были медикаменты и боеприпасы, которые все им отдали геологи. Дополнительной нагрузкой было топливо для генератора и небольшая морозилка. Они почти вышли из города, когда увидели на обочине двух сталкеров, которые помахали им, показывая, что идут с благими намерениями. Но Макс на всякий случай дал команду рассредоточиться. Мало ли это была засада. В то, что снов простит подобное нападение, веры не было никакой. Сталкером вышел Марик и Олень. Они о чем то поговорили, после чего Марик показал рукой, что все в порядке. Он подвел сталкеров к зеленому. «Это куст и чудо. Одного знаю, второго нет. Они просятся к нам в группу», — сказал Марик. «Ну, здравствуйте», — начал Макс. «С чего вы решили к нам податься?» «Привет», — ответил куст. «Ну, мы сами по себе болтались». А сейчас движуха в луках начинается нездоровая. Ммм, самим стрёмно. А вы вроде пацаны правильные. Вот снуфу насовали. Вам за это полгорода готовы поклоны бить. Вот и хотим попроситься к вам. Марик, майор, вы как? Спросил Макс. Все были согласны. Ну, давайте к нам. Обратился Максим к новичкам. Берите что-нибудь из груза и пошли дальше. Хоть теперь грузы распределили... И идти стало полегче, но быстрее продвижения не стало. После крайнего перемешивания на дороге было много аномалий. Их требовалось аккуратно обходить. Так что группа шла зигзагами, постоянно пытаясь найти безопасный путь. Первыми шли Макс и Марик. Они, как самые опытные, аккуратно вели группу вперед. Путь до Демянского лагеря занял почти целый день. Поэтому ночевать остались там. Уже после ужина Макс отозвал сторону новичков. Но... «Рассказывайте, откуда узнали про налет на Снуфа?» Прищурившись, спросил зеленый. «Да, мы в бар бешеным заглянули, хабар спихивали», — ответил Куст. «Вот там не услышали про трёп про Снуфа, потому пошли корейцу. Знаешь такого?» Дополнил чудо. «Ну, знаю». Макс действительно знал такого сталкера. Он сейчас обретается недалеко от Нуснуфовской базы. Вот он нам и рассказывал, что налет был и... «По слухам, это действительно вы, так как э, там трупы геологов нашли». «Понятно». Ну, потом мы подумали, что вы, если пойдете, то отбинитесь через его. Вот и вышли вас встречать», — сказал Куст. «Хорошо. Можете идти отдыхать». Сказал Макс, а сам пошел искать Марика и Майора. Они сидели возле костра и травили байки. Пришлось их отличить. «Так, нужно внимательно присматривать за новенькими», — сказал Макс друзьям. И вообще как-то организовать проверки. Мало ли кто к нам заявится. От всех не убережешься», — подумав, протянул майор. «Но минимизировать риски надо. еще нам нужно продумать пути прохода в Луки. Эти ребята знали, что мы там пойдем. Так и на засаду нарваться можно. Я подумаю о вариантах», — ответил Марик. «Есть несколько троп. Только их проверить надо. Отлично. А теперь я спать».